Глава вторая. Номер оказался комфортнее, чем ожидал Рейн. Прихожая со шкафом для верхней одежды и зеркалом в полный рост, гостиная с чайным столиком и спальня с видом на горы. Была и отдельная ванная комната. Белоснежные хрустящие полотенца выглядели так, словно их ни разу не использовали, а из медных кранов текла холодная и горячая вода. Горничная заскочила сразу после его заселения, занесла бутылку красного вина и поднос то ли с поздним обедом, то ли с ранним ужином, извинения от отеля за задержку. Горячая мясная похлебка, ломоть домашнего хлеба, рагу на пару. Рейн не стал отказывать себе в ужине, тем более что не собирался сегодня никуда спускаться. Все было свежее и вкусное, а может он просто проголодался в дороге. «Интересно, если попросить приносить в номер еду и книги, удастся ли не выходить до конца отпуска? Бумага и чернила здесь уже есть. Найдется чем себя развлечь». Рейн немного помечтал о спокойствии, но с сожалением отринул привлекательную возможность. Вистон потом всю жизнь будет ему припоминать, как бессовестно он растратил подарок от начальства. «Сколько там в управлении отвалили за эту поездку? Кажется, порядка полусотни кровинтов». Его месячное жалование. Пусть Рейн ни разу не брал отпуск за последние два года, он не требовал взамен особого к себе отношения. Начальник запросто мог сэкономить, зарезервировав пансионат неподалеку от столицы, но вместо этого вызвал его к себе и долго втолковывал, что со своими страхами надо бороться. «Пойми, тебе надо себя преодолеть. Когда ты в последний раз куда-нибудь выезжал», Вистон смотрел на него из-под лобья, обложившись стопками нераскрытых дел, просьб и жалоб. Давно. Рейн и в солнечном кабинете чувствовал себя неуютно, что уж говорить о путешествиях. Он даже на работу предпочитал приходить ранним утром и уходить затемно. Меньше вероятности встретить кого-то на улице. А поездка? Там ведь не спрячешься. Новый человек в чужом городе на виду и на слуху, особенно когда есть о чем посудачить. Его устрашающий вид — отличный повод для сплетен. Вот и съездишь, отдохнешь. Комиссар положил перед ним билеты, встал и отошел к окну. Закурил, неспешно наслаждаясь дымом, хоть сигареты были из дешевых. Я бы и сам съездил. Бывал там однажды. Чистый воздух, лес, неспешные прогулки. Тихо. «В город опять-таки можно выбраться, если наскучит. Но тебе не наскучит?» «Не хочу». «Вот только не начинай!» — взвился Вистон. Секретарь в соседнем кабинете наверняка на вас три лучше. Комиссар опомнился и заговорил тише. «Билеты куплены. Гостиница заказана. Обратно деньги не возвращают. Что тебе, жалко съездить? А мне для отчетности нужно, чтобы не урезали финансирование». «Мой предшественник слишком любил отправлять по курортам своих родственников. Вот начальство и свирепствует. Сказали, если не поедут самые заслуженные и недооцененные работники, в следующем году не поедет никто». «Да не смотри ты на меня так, словно на своем разделочном столе представляешь. Знаешь же, я непробиваемый». Рейн знал и спорил больше для проформы. Вистон место начальника управления заслужил по чести и не слишком обрадовался». Ему пришлось столкнуться и с бюрократией, и с взяточничеством, и черт знает с чем еще. Рука руку моет. Комиссар не прочь был эти самые руки заковать в наручники и отправить на рудники, но сразу не получалось. Приходилось юлить, выкручиваться и, сохраняя шаткое равновесие, добиваться поставленной цели. Ставить палки в колеса тому, кто и так старается ради управления изо всех сил, доктор не был настолько черствым. А Вистону и без того приходилось не сладко. Неудобный, не гибкий, как приговаривали просители-аристократы. Когда их сынки попадали в передрягу, с ним сложно было договориться. С прошлым комиссаром Форцем приходилось куда легче. Но ведь за это его с места и сняли. На поездку Рейн согласился, хотя и предпочел бы провести отпуск в собственной квартире. Там привычнее. И пусть ворчат, что у него не прибрано, зато все под рукой. И ключ подтянуть болт на протезе и обеззараживающий раствор, если этот самый протез натрет кожу. Вот как сегодня. Он наскоро принял душ. Производитель протезов гарантировал влагоустойчивость. Дочь мастера, потерявшая ногу по молодости и глупости, сама ходила с подобным. Первое время Рейн остерегался воды, предпочитая обтирание, но со временем убедился — мастер не соврал. Но проверять возможность подводного плавания не рискнул — Тут у любого нормального человека сердце остановится, если из воды вылезет железный монстр. Доктор поморщился и, достав из саквояжа очки, присел на кровать. Не то чтобы он плохо видел, но детали в очках рассматривать проще, а протеза не та вещь, с которой можно шутить. Ниже колена обе ноги были механическими, и под металлическими заклепками, которыми фиксировался протез, образовались мелкие ссадины. Рейн больше полугода привыкал к протезам, подбирал, подстраивал под себя, но до сих пор иной раз натирала до крови в местах, где металл переходил в живое тело. Левая нога вроде ничего не ныла, а вот правая сегодня что-то пошаливала. В саквояже лежал флакон с обеззараживающим раствором. Сначала растереть, чтобы восстановилось кровообращение, затем продезинфицировать ссадины. Специальное лекарство, входящее в состав раствора, остужало воспаленную кожу. Рейн вытянул механическую ногу и выдохнул сквозь зубы, когда ссадины перестали гореть. После этого позволил магии залечить ранки. Жаль, он не мог отрастить новые ноги и руку, излечить лицо. Правда, однажды на работе такой шанс представился. Рейну передали заметки одного гениального ученого. Тот изучал переселение в другое тело. Всего-то и стоило, чтобы подгадать дату собственной смерти и смерти того, кто станет донором. Заманчивое предложение. Преступников в городе хватало, и смертная казнь не была такой уж редкостью. Доктору не раз и не два намекали, что могут выделить материал для эксперимента. Вот только Рейн не был настолько сумасшедшим, чтобы рисковать собственным рассудком или жизнью. По крайней мере, пока. Доктор в очередной раз криво ухмыльнулся, насколько позволяли механические пластины, подумал, что стал скорее автоматоном, чем человеком, и продолжил лечение. Закончив с правой ногой, с тем же вниманием обработал левую. Протер сами протезы. Содержание их в чистоте — залог его здоровья. Рукой занялся в последнюю очередь. В ней механика была сложнее. Требовалась хорошо проработанная мелкая моторика — протез приходилось протирать и смазывать на ночь. За годы доктор привык к сопровождающему ему запаху железа и масла. Тонкие домотканные штаны и рубаха сменили привычную плотную форму, и Рейн, достав недочитанный в поезде детектив, улегся на кровать. Спать он пока не планировал, хотя мягкая постель так и манила, а белье пахло горными травами. Но сегодняшний вечер Рейн собирался посвятить Окфорду Ривернейну и его делу о пустом саквояже. Не сказать, чтобы доктор был любителем художественной литературы. Книжку он одолжил у Квона после того, как почти месяц слушал разного рода теории о вымышленном герое-детективе, циничном сыщике, распутывающем самые загадочные дела. Говорили о нем все, начиная от стажеров и заканчивая тем же «Вистоном». Рейн был уверен, что, появись на пороге управления автор популярной истории и попросись на работу, его взяли бы без испытательного срока. Рейн не взял бы. Просто потому, что сыщик, столь гениальный в книге, не знал даже основ. Попался на удочку карманника, который при обыске спрятал рубин в кармане детектива и благополучно забрал камень, когда обыск прошел безуспешно. Принял убийство ядом за обычное утопление. И таких ляпов было полно по всей книге. Но история читалась бодро не отнять. Рейн начал еще в поезде и сам не заметил, как заглотил половину. Вроде бы и примечательного ничего, но все же хотелось узнать, кто украл драгоценности из саквояжа баронессы и как сыщик поймает преступника. Увы, дочитать не получилось. Отчаянный крик разорвал умиротворяющую тишину, и Рейну стало не до книги. Так не кричат в шутку, кто-то испугался по-настоящему. Пришлось забросить детектив и поспешить, насколько позволяли протезы, по длинному коридору к центральной лестнице. Здесь собралось немало постояльцев и работников отеля. Сонных, взбудораженных, удивленных, душно пахло розами. Полутемный зал рядом с уютно обставленной оранжереей освещали магические огни. К сожалению, недостаточно яркие, чтобы выхватить каждый уголок. Трупов на первый взгляд не было. На второй тоже. Окричала Матрона с собачкой, Тьена Мейбур, как обратился к ней охранник. Собачка едва слышно повизгивала, прижатая к пышной груди, зато ее хозяйка старалась за двоих. Когда Рейн присоединился к остальным гостям, крики уже поутихли, сменившись всхлипами и рыданиями. Виновницу Переполоха всячески пытались утешить — Молоденькая Тиенна, гостья, которую они видели в холле днем, оказалась сестрой милосердия и в первую очередь убедилась, что соседка не пострадала. Разве что напугалась. Рейн едва узнал ее без пучка. На ночь она распустила волосы, и естественная хрупкая красота, нежная бледная кожа, черные волосы и такие же темные глаза, внешность, достойная аристократки Анвенты, невольно привлекла внимание всех присутствующих мужчин. Всех! Кроме Длинноносова, любителя книг, аспиранта из Академии магии. Тот смотрел то на сад, то на пострадавшую, а никак не на юную особу. Рейн встречал этот фанатичный взгляд. Парень увлекался нечистью и жадно ловил каждое слово о происшествии. Сквозь слезы Тиены Мейбур постепенно выстраивалась картина случившегося. Я отпустила Виви прогуляться, а сама пошла следом. Виви, она очень любопытная, ей все интересно. Она никогда не пугается. А тут заскулила, вся подобралась и бросилась ко мне. Может, если бы не Виви, я бы и внимание на него не обратила. Матрона перемешивала слова, со всхлипами не давая никому и слова вставить, и все сильнее сжимала Виви в объятиях. У собачки был больший шанс умереть в ее руках, чем стать закуской неизвестной твари. «Он стоял у балкончика, наблюдал за нами из-за фикуса, худой, как сама смерть, почти слился с тенью, с черными крыльями и с клювом, как у ворона». «Птицелюд какой-то», — шепнул кто-то из постояльцев. Вот за это Рейн и не любил тихие места. Там любое незначительное событие раздували до невообразимых размеров. «Точно, птицелюд! Если бы я не закричала...» Рейн подумал, что будь здесь настоящий монстр... Такое, как описывала его женщина, крик не помог бы. Оторвать голову — дело одной секунды, раз уж она заговорила о птицелюдах. Про эту нечисть доктор знал не понаслышке. Все пограничники знали, а некоторым даже не повезло встретиться. Разумные твари, ходящие на двух ногах, способные организовываться в стае. Большинством монстров в горах двигал голод, и они шли напролом, но птицелюды были другими. Осторожные... «Хитрые. Эти твари могли выслеживать жертву неделю, подбираться к ней, чтобы прикончить наверняка. Рейну довелось видеть разграбленное людами стобище. На десять мертвых жителей одна крылатая тварь, и это был не худший расклад». «После вашего крика монстр сбежал?» — уточнил Бенет, стоящий рядом с местом несостоявшегося преступления. «Фикус был сломан, а земля вокруг истоптана». Похоже, охранник, как и Рейн, сомневался, что это был птицелюд. Да, балкон был открыт, и он... Но я не уверена. Все произошло так быстро. Тьена Мейбур сжала узкие губы и посмотрела в глубину оранжереи, словно ждала, что притаившийся монстр выскочит оттуда. Разумеется, все остальные тоже уставились в полумрак, и тусклое освещение сыграло плачевную роль. Теперь в каждой тени постояльцам виделись чудовища. «Может, лучше уехать? Что нам теперь делать?» — шепотом спросила сестра милосердия. Она обхватила себя руками, силясь справиться с волнением. Отец девушки в нелепом халате и тапочках с помпоном ободряюще похлопал дочь по руке и покрутил ус. «Не бойся, дорогая, с твоей помолвкой все будет в порядке. Просто позовем стражей. Пусть ловит, раз уж здешняя охрана не в состоянии». Не заметив, как погрустнела от его слов дочь, Он строго посмотрел на Бенета, словно ждал, что охранник помчится исправлять свою ошибку. Беннет напротив присел, с невозмутимым видом разглядывая следы. Охранник в воронах был что надо, непрошибаемый. Рейн прекрасно его понимал. Сначала стоило выяснить, в чем дело. Может, монстр был чьей-то злой шуткой? Не верилось, что за семь лет эти твари настолько обнаглели, что стали забираться в дома. «Не нужно звать стражей. У нас замечательные охранники. Не переживайте, мы совсем разберемся», — прочистив горло, заюлил Рюдигер. Он попытался принять солидный вид и одернул ворот криво застегнутой рубашки. «Может, и сработало бы, не хлопни в это время, балконная дверь?» Обычный порыв ветра, но в нынешней обстановке он прозвучал зловеще. Гости испугались. Им не нужны были пустые обещания. Им нужна была уверенность, что с ними, лично с ними, не случится ничего дурного. «Где господин Луис? Разве он не должен позаботиться о нашей безопасности?» — истерически спросила Матрона. Виви затявкала, и Тьенна тотчас засюсюкала с ней, пытаясь успокоить. «Он еще с утра в город уехал. Пока хозяина нет, за отель отвечает Тьен Осмонд». Отозвался кто-то из горничных — покосившись на Рюдигера, А я слышал, молодая хозяйка вернулась. Нахмурившись, уточнил усатый Тен. Это ведь ее мы видели в холле. Она же померла зимой, ойкнул кто-то. Померла и теперь ищет, кого сожрать. Пробурчали совсем близко. Рейн не понял, из гостей или из прислуги. Нарастал гул голосов, грозясь вызвать настоящий хаос. С попустительства управляющего стоит отметить. Что ж, Вспоминая, как Рюдигер встретил выжившую родственницу, неудивительно, что позволил постояльцам поливать ее грязью. Рейн не собирался вмешиваться. Просто стало интересно, что же рассматривает Беннет. Тот даже собственную ладонь к земле приложил. Но стоило доктору выйти из-за спин гостей, как голоса снова стихли. Его пропустили. На него глазели. Эти взгляды Рейн чувствовал спиной и запоздало сообразил, почему. Он же выбежал босой, в домашней одежде, без привычного плотного обмундирования поверх. Не то чтобы он скрывал свои протезы, но на показ старался не выставлять. А теперь поздно, шило в мешке не утаишь. Да к черту, пусть смотрят. Он перешагнул ограждение, отделявшее дорожки от островков с посаженными на них цветами и кустами, и прошел к охраннику, чувствуя, как протезы глубоко утопают в мягкой земле. При виде доктора Беннет постранился. Кажется, их появление с Кайлой было понято превратно, и Рейну дали карт-бланш. Стоило бы объяснить ситуацию, но сейчас крупные трехпалые следы размером с ладонь волновали Рейна куда сильнее. Доктор знал только одного монстра, способного оставить такие отпечатки, и сам себе не верил. Неужели Тьенна Мейбур действительно встретила птицелюда? Рейн выпрямился, отряхивая руки. «И что там?» — с нетерпением спросил усач. «Это был птицлюд? Он ведь больше не появится?» Бенет, раз гости волнуются, пусть парни проверят периметр!» Прервал вопросы громкий голос Кайлы, и постояльцы повернулись к ней. Как долго она там простояла? Наверняка достаточно, чтобы услышать о себе гадости. Укутанная в шаль, в домашнем платье и тапочках, в круглых очках на носу, Хозяйка отеля выглядела как-то мягче, женственней, и обвинять ее в покушении не поворачивался язык. Другие постояльцы тоже это почувствовали, об этом говорили неловкое молчание и смущенный вид. А вот Кайла, привлекая к себе внимание, не стушевалась и не отступила. «Тьенна...» «Простите, я только сегодня вернулась домой и пока не знаю вашего имени». Она вопросительно посмотрела на даму с собачкой – «Тьена Мейбур», — сухо представилась та, разглядывая Кайлу. «Молодая незнакомая женщина явно проигрывала солидному управляющему. Выскочка, которая получила наследство от родителей и ничего не умеет», — читалась во взгляде гостя. «Тьена Мейбур, если хотите, я приставлю к вашей спальне дежурного», — предложила Кайла. «И к нам тогда», — тотчас попросил усач. «У моей дочери скоро помолвка. Нельзя допустить, чтобы она не высыпалась». Судя по помрачневшему лицу девушки, та была не в восторге от его решения, но высказать это отцу не решилась. «И к нам!» — выразили желание еще несколько постояльцев. Лицо Беннета вытянулось. Наверняка старый вояка подсчитывал, хватит ли людей для такого количества подопечных. Тьяна Абель!» — попытался предостеречь ее начальник охраны, но Кайла мотнула головой. «Не сейчас». Она выглядела немного растерянной, но сумела взять себя в руки. А вам, тьенгард! Кайла повернулась к нему, и что-то в ее голосе царапнуло слух. В нем появился страх? Хорошо, что он не чувствовал чужих эмоций, как его друг Квон. Не хотелось бы ощутить вспыхнувшее к себе отвращение, и все же в груди неприятно кольнуло. Нет, хмуро ответил доктор, злясь на себя за такую реакцию. На какой-то миг из-за ее непринужденной речи он забыл, каким стал монстром. Почти таким же, как обсуждаемые здесь птицы Люды, реальность напомнила о себе с привычной суровостью. Что ж, я догадывалась, но должна была спросить. Неразборчиво пробормотала Кайла и быстро отвернулась. Эта поспешность задела куда сильнее. Хотя чему тут удивляться? Смотреть на него любому неприятно и если металлическую руку можно спрятать за спину, то рожу-то никуда не денешь». Рейн не сдержался и отступил в тень. С его ростом сложно было стать незаметным, но, по крайней мере, он мог не маячить перед глазами. Уютного вечера в домашней обстановке не получилось. Кайлу даже на ужин не позвали, а принесли в комнату скудный салат из пожухлой травы и кусок хлеба. Незнакомая помощница кухарки, которую взяли совсем недавно, посматривала на нее с опасением и будто ждала, что миска полетит на пол, а потом убирай. «Господин Рюдигер распорядился», — робко произнесла прислуга, протягивая под нос. «Надо объяснить дяде, что эта трава вполне годится для перекуса, но не более», — сделала мысленную пометку Кайла, пощипывая вялые листочки. Она ничего не имела против зелени, но предпочитала ужин посытнее. А с кухни так одуряюще пахло мясной похлебкой, что она всерьез подумывала спуститься и попросить себе тарелку. Не настолько же ее здесь не любят, чтобы отказать. К тому же Минта рассказывала, что на кухне по-прежнему хозяйничает Дафна. А с ней Кайла легко находила общий язык. Спуститься на кухню она не успела. Началась суматоха с птицелюдом, и ей пришлось вмешаться. На самом деле Кайла была готова простить и убогий ужин, и прохладную встречу, найти им объяснение. Дядя всегда недолюбливал их с сестрой. Неудивительно, что его отношение за годы стало только хуже. Но вот за репутацию отеля Кайла переживала не на шутку. Она не сомневалась, что всколыхнет общественность своим появлением. Возвращаясь с того света, сложно оставаться незаметной. Ее смерть и без того имела широкий резонанс. Из-за быстро свернувшихся поисков Луиса обвинили в заговоре. Тогда он сумел отбрехаться, сослался на суровую зиму, снежные лавины и опасность поисков для живых. «Моя жена погребена под снегом, и мое сердце навеки заморожено там же», — пафосно кричал заголовок газеты с его интервью. На фотокарточке вдовец выглядел по-настоящему убитым горем, но вряд ли в таком случае он стал бы бегать за актрисами спустя жалких два месяца, после ее смерти. Так что насчет Луиса Кайла не обольщалась. И без него ее ждала гора бюрократической волокиты. Восстановить документы, доказать собственную личность и вменяемость. Сумасшедшая хозяйка отеля, о да, такой новости им не хватало. Если вдобавок поползут слухи о птице люди постояльцы разбегутся, предпочтя отдохнуть в городе, а не в горном отеле. Конечно, пока гостей было немного — Кайла посмотрела гостевую книгу. Не считая Тьены Мейбур, у них отдыхали Торфус и Аланда Краст, торговец средней руки планировал выгодно выдать дочь замуж и привез ее знакомиться с будущим женихом, несколько охотников, пропадающих в горах день и ночь, и аспирант Феник, исследующий горную нечисть. Ну и доктор Гард, которого Кайла не могла списать со счетов. Но даже с таким малым количеством гостей пресечь слухи непростая задача. Тенна Мейбур выглядела по-настоящему взволнованной. Попробуй докажи ей, что птица лют в отель не сунется, тем более что Кайла никогда не славилась ораторским искусством. Вот Минта смогла бы объяснить на пальцах, почему рано разводить панику. В детстве, когда их с сестрой ловили на проказах, именно Минта отвечала на все вопросы и частенько избавляла их от наказания. Кайла же совершенно не умела лгать и изворачиваться. Ей легче было умолчать и дать собеседнику додумать самому. У нее было меньше двух месяцев, чтобы научиться обманывать, как дышать. «Тьена Абель, мы не можем представить охрану ко всем желающим. У нас нет столько людей. Да и парни не нанимались дежурить всю ночь», — негромко доложил Кали, подошедший Беннет. В голосе начальника охраны звучали встревоженные нотки, но на лице не дрогнул ни мускул. Кали сохранять спокойствие было куда сложнее. Вытащи всех парней, кого можешь. Скажи, что я заплачу за сверхурочную работу. Нам ведь достаточно разобраться, кого видела наша гостья, и необходимость в охране отпадет сама собой. Или прибавится там крупные трехпалые следы у Фикуса. Если это птицелюд, придется звать магов. Последние слова он произнес едва слышно, чтобы не допустить паники. Поняла. Кайла повернулась к постояльцам. Поймала насмешливый взгляд Рюдигера. Тот специально не вмешивался, желая посмотреть, как она разберется с проблемой. Или, что более вероятно, провалится, как хозяйка, не дождется. Кайла невольно выпрямила спину еще сильнее. Уважаемые гости, пожалуйста, расходитесь, мы обеспечим вам охрану в ближайшее время, пообещала она, повысив голос. Я никуда не пойду одна, а если эта тварь подстерегает нас с Виви в комнате — истерично спросила Матрона. Собачка сдавленно пискнула. «Я попрошу стражей вас проводить. Прошу прощения за эту ситуацию». «Вы хотите, чтобы меня провожал кто-то из этих мальчишек?» Тьена Мейбур недовольно скривилась, глядя на Колинса и Лизара. По лицу Кайла пробежала тень. «Тогда оставайтесь здесь». Не сдержавшись, предложила она звенящим от напряжения голосом. «Гостья растерялась!» Она ждала уверений в безопасности, но никак не подобного предложения. «Что?» «Можете оставаться в оранжерее», — терпеливо повторила Кайла. «Вон там, в углу, есть диванчик». «Не слишком удобно, но до утра отдохнуть подойдет. Я попрошу Ланти принести вам покрывало и корзинку для Виви. Может быть, чаю с кексом?» «И вы так спокойно оставите меня наедине с монстром?» — задохнулась от возмущения пострадавшая. «Я не могу вас запереть», — пожала плечами Кайла. «Моих советов вы не слушаете? Что еще остается делать?» «Что делать? Вы меня спрашиваете, что делать? Немедленно вызвать стражей, связаться с вашим мужем!» «Такие проблемы должны решать мужчины, милочка!» «Тьен Османд, а вы почему молчите?» Голос Тиены Мейбур сорвался на писк. «Мне жаль, но решение принимает Тьена Абель». Рюдигер склонился в низком поклоне, позволяя Кайле выкручиваться самой. Гостья уже набрала воздуха для продолжения гневной тирады, когда, предупреждая конфликт, к ней подскочил Беннет. «Пойдемте, госпожа, я провожу». Тиэнна Мейбур сдулась. Начальник охраны в виде сопровождающего ее устраивал. Но последнее слово она все равно собиралась оставить за собой. «Учтите». «Я расскажу о вашем безобразном отношении господину Луису», пообещала она, подойдя к Кайле и обдав ее крепким ароматом цветочных духов. «Слишком много лаванды». Прижимая к себе питомца, Тиена Мейбур с гордым видом удалилась. Остальные постояльцы разошлись сами, потянулись следом за охранником, не желая возвращаться по комнатам в одиночку. Кайла посторонилась, пропуская аспиранта. Тот уходил с неохотой, нога за ногу, Вот уж кто был не прочь встретить птицелюда. Наконец, у лестницы остался один дядя. «Жду не дождусь твоей встречи с Луисом. После всего, что ты устроила, он вышвырнет тебя отсюда пинком». Рюдигер и не думал скрывать злорадство. С Луисом хозяйка отеля и сама хотела встретиться. Хотя бы для того, чтобы напомнить, ночевать он должен дома. Ей не было дела до его интрижек. Но вот позволять полоскать свое имя не для того она вернулась из мертвых. Шли бы вы в комнату, дядя. А то тут монстры ходят. Вдруг на самом деле не дождетесь?» Огрызнулась Кайла, поправив шаль. Развернулась к Ренджерее, в полной уверенности, что родственник последует совету. Дядя и правда не стал ее дожидаться и направился вниз, к холлу. Но один из гостей никуда не ушел. Рейнгард По-прежнему стоял в оранжерее, и Кайла невольно отступила на шаг. Возникла неловкая пауза. Формально причины сбегать у нее не было, а неформально. Длинные пальцы аккуратно массируют голову, и Кайла, устроившись у него на груди, готова пролежать так вечность. Ей почти не холодно, несмотря на свежий вечер. Может быть, она опьянела от горного воздуха или от любви. У тебя волосы как золото, шепчет Рейн, целуя ее в макушку. Это потому, что сейчас закат, не соглашается Кайла. И вообще, откуда у пастушки золото? А откуда в горах такая очаровательная пастушка? Она смеется, не желая отвечать на провокационный вопрос, и мужчина опрокидывает ее на спину, пока он готов подождать ответов, пока он готов ждать. Рейн изменился. Неудивительно, что Кайла до последнего сомневалась. Нижняя половина лица была испещрена шрамами, а раздробленные кости сменились тонкими металлическими пластинами. Голос, пожалуй, голос ей было жаль больше всего. Раньше в нем звучали удивительные бархатистые нотки. Кайла млела, когда слышала их, и оттого механическая замена звучала особенно резко. Что касается остального... Она заставила себя посмотреть на него, и каждая деталь врезалась в память. Механические ступни, железная рука, весь подбородок и левая щека также искусственные. Вряд ли он мог улыбаться, разве что глазами. Взгляд оставался цепким и внимательным, хотя кое-что и в нем поменялось. Исчезли блеск веселья. Искры, которые загорались каждый раз, стоило им заговорить о чем то или поспорить. А говорить они любили. Болтали часами напролет обо всем, о жизни в горах и городе, о личных предпочтениях, о магии, о наследном принце и слухах о грядущей помолвке с хаврийской принцессой. Все разбилось в одночасье. После нападения троллей Урх не позволил Кайле даже увидеть Рейна и заставил ее уйти вместе со всеми. Может и к лучшему. Доктору не нужна была жалость, а Кайла не была уверена, что ее любовь справится с подобным испытанием. Сейчас она вообще ни в чем не была уверена и следовало выкинуть из головы ненужные мысли о прошлом. Рейн делал вид, что не помнит ее, а может, действительно не помнит. Кто знает, как сказалось на нем то нападение. Кале оставалось лишь принять правила игры. Магический светлячок соскользнул с ладони совершенно естественно и повис в воздухе в ярде над землей, над фикусом. Она заставила себя подойти, и Рейн молча отступил. Рядом было не развернуться, но он постарался отодвинуться, насколько возможно. Получилось не особо, с другой стороны мешали цветы. А ведь еще немного, и она загонит его в угол. С долей иронии подумала Кайла и, отпустив ненужные чувства, заставила себя сосредоточиться на следе. Птицелюд или нет, трехпалые отпечатки выглядели достоверно. В свое время она предостаточно на них насмотрелась. Длинные изогнутые пальцы, как птичьи когти, короткая острая пятка. Кайла опустилась на корточки, придерживая юбку, чтобы не подметать пол, и приложила ладонь. Судя по следу, в оранжерее побывала взрослая особь. Что ж, с такими доказательствами глупо отрицать, что птицелюд действительно пробрался в отель. Узнать бы ради чего. не постояльцев же запугать в самом деле. Кайла ждала весточку от Урха и подозревала, что он может отправить к ней кого-то из молодежи. А с них станется выкинуть подобный фокус. Хорк — тот еще шутник. Она встала и отряхнула руки, хмурясь. С самого возвращения все шло не по плану. Луис, которого она опасалась больше всего, задержался в городе. Беспокойный вечер закончился появлением птицелюда. А сама Кайла встретила свою забытую любовь. Осталось попасться на обмане, и тогда мечта Рюдигера об ее позорном изгнании может стать явью. «Боитесь?» — механический голос самым бесцеремонным образом ворвался в ее размышления. «Боюсь», — ответила без раздумий и после сообразила, что доктор спросил ее о птицелюде. Монстров Кайла боялась куда меньше, чем разоблачения, а людов она не боялась вовсе. «Проводить?» — голос звучал также неэмоционально. Нужно было отказать. Не стоило дергать кота за усы. Если Рейн ее не помнит, то и не надо напоминать. Лучше всего не пересекаться с ним, коротко приветствовать и проходить мимо, как и положено благородной замужней даме. И ни в коем случае ни словом, ни действием не напоминать об их знакомстве. «Да», — вопреки соображениям согласилась Кайла. Кажется, удивились они оба, но отказываться от своих слов Рейн не стал — И приглашающе согнул локоть. У комнаты ее ждал Эмиль, портье и их с сестрой-товарищ по детским играм. Он мялся у дверей, но так и не решался постучать. Увидев же Кайлу и Гарта, с обеспокойным видом шагнул навстречу. «Тьена Абель, уделите мне пару минут», — попросил он, в волнении сжимая руки. С непонятной враждебностью, посмотрев на доктора, добавил. «Это личный разговор». Кайла с сожалением отпустила локоть сопровождающего ее Рейна. С ним даже молчать было хорошо. Пока они шли, удушающая неловкость пропала, зато ностальгия накатила с новой силой. Вспомнились и совместные прогулки, и бессонные ночи, когда звездное небо становилось одеялом, зеленая трава периной, а плечо доктора самой лучшей на свете подушкой. Поэтому сейчас Кайла ощутила в первую очередь досаду. Конечно, вряд ли она пригласила бы Рейна в комнату, не смогла бы найти достойный предлог, но... «Тиангард, спасибо, что проводили», — поблагодарила она. «Отдохните». Рейн коротко поклонился и, прихрамывая, направился обратно к себе. Ему бы пошла трость, — рассеянно подумала Кайла, разглядывая его широкую спину. Нынешний Рейн выглядел куда солиднее того мальчишки, в которого она была влюблена. Эмиль кашлянул, и Кайла очнулась. Опять не о том думала. Встреча с Рейном выбила ее из колеи. «Заходи». Кайла открыла дверь и первой шагнула в комнату, не сомневаясь, что Эмиль последует за ней. Что ж, его появление не удивило. Она ждала от него извинений, как Атлантия. Все-таки именно он вызвал охранников сегодня днем. Что-то случилось? Ответом стали крепкие мужские объятия. Эмиль поймал ее за руку и притянул к себе. Наклонился — Кайла ощутила сладковатый запах мускуса, а затем ее губы накрыл жаркий и жадный поцелуй. Поначалу она опешила, пытаясь сообразить, что происходит. «Черт, возьми! Минта что-то еще не рассказала!» Но поцелуй и не думал прекращаться. Кайле пришлось выставить руку, чтобы отстранить пылкого возлюбленного. «Ты... Я не хочу больше тебя терять!» Эмиль обнял ее, утыкаясь носом в шею. Он тяжело дышал и дрожал от волнения, а руки до боли сжимали плечи. Я думал, ты умерла, что больше никогда тебя не увижу. Я оплакивал пустой саркофаг и ждал весны. Хотел отправиться в горы, чтобы навсегда остаться там, вместе с тобой. А сегодня ты появилась, как ни в чем не бывало, в компании этого жуткого типа. И не смотрела на меня. «Спасибо, Минта, что предупредила о любовнике», — кисло подумала Кайла, лихорадочно решая, как поступить дальше. Она прекрасно понимала, что когда выскажет это сестре при встрече, та лишь виновато улыбнется И Кайла все простит. «Ты злишься?» Очередная внеплановая проблема смотрела на нее с видом побитого щенка. «И что ответить?» «Злюсь, потому что Минта умудрилась добавить мне проблем. Мало было навязанного мужа, так теперь тайный возлюбленный. Как так получилось?» «Минта ведь любила Луиса. Любила настолько, что пошла на обман». «А если и нет никакого возлюбленного, и вся эта сцена происки дяди? Или это Эмиль виновен в покушении на сестру? Мог ли он из ревности пойти на убийство?» Подозрение всколыхнулось, но не выдержало никакой критики. Вряд ли Эмиль был настолько хорошим актером, чтобы сыграть без подготовки. Но сбрасывать его со счетов все же не стоило, пока она подыграет. Это всего лишь еще одна роль — Тем более раз Эмиль тайный возлюбленный играть ее придется для одного зрителя. Кайла молчала, и партия приняла молчание на свой счет. Взял ее за руки, сжимая их и прижимая к собственной груди. Прости меня, я должен был давно забрать тебя отсюда. Все эти интриги, ссоры, они не для тебя. Давай уедем. Ты разведешься, купим дом в городе, мы будем счастливы. Нет, Кайла резко отстранилась от него. Слишком поспешно. Боль в глазах Эмиля была неподдельной. «Я пока не готова ничего менять. Мне... мне нужно время». «Да, конечно. Ты только вернулась, понимаю». Он отступил, тяжело сглотнув. «Я буду ждать, сколько нужно. Неделю, месяц, год». С каждым словом его голос становился все тише, а взгляд отчаяннее. «Спасибо, Эмиль. Уверена, нескольких месяцев мне хватит» а затем этот фарс закончится и Минта вернется на свое место вот пусть сама и разбирается мысленно договорила Кайла возлюбленного сестры удалось выпроводить из комнаты без лишних хлопот слушался он беспрекословно то ли Минта из него веревки вела то ли он действительно боялся потерять вновь обретенную любовь смотрел на Кайлу грустными глазами и то и дело норовил дотронуться будто желая убедиться она перед ним живая нет Кайле такие отношения были ни к чему. Она чувствовала себя обманщицей, что, собственно, недалеко от истины. И от этого начинала злиться. А ведь она весь день сдерживала гнев, не сорвалась, не накричала. Урх мог ею гордиться. Прошел всего день, а я, как выжатый лимон, пожаловалась Кайле, дремлющему на торшере ворону, небрежно раздеваясь и оставляя одежду, где попала. Прохладный душ немного привел в чувство. После горных рек к которым она привыкла, или подземных озер с черной ледяной водой, собственная ванная комната казалась роскошью. Душистое мыло, мягкие полотенца, длинный шелковый халат. Халат Кайла завязывать не спешила. Подошла к стоящему на полу зеркалу, узнавая и одновременно девясь своему отражению. Взрослая, серьезная. Сейчас она была настоящей дочерью воронов. Хозяйкой отеля, а не девчонкой, скачущей по горным тропам. Зеркало не скрывало ни красоты, ни уродства. Кайла знала, что красиво. Они с сестрой пошли в мать. Благородные черты лица, рыжие волосы, светлая кожа. Немного деревенская фигура, как поговаривали злые языки. Но в горных районах крепкие женщины ценились больше тощих аристократок столицы. Если не поворачиваться спиной, можно и вовсе решить, что последние десять лет ей приснились. Но металлический позвоночник, заменивший настоящий, не позволял об этом забыть. За годы Кайла привыкла к нему и перестала пугаться, но в отеле приходилось скрывать его мороком. Вряд ли поверят, что простые охотники, которые, по легенде, спасли ей жизнь, смогли провернуть сложнейшую операцию на позвоночнике. Кайла думала, что, вернувшись, вспомнит себя прошлую, но все стало по-другому: не было мамы, целующей в лоб перед сном. Не было отца, вечно читающего в кабинете допоздна. Они с Минтой поочередно забегали к нему, чтобы позвать на ужин. Не было долгих разговоров с сестрой, не под одеялом о том, как и на кого посмотрел городской мальчишка. Не было даже Ильмана, зычным голосом командующего прислугой. Кайла вздохнула и затянула пояс халата. «Спокойной ночи, Кроу! Разбуди меня на рассвете!» Попросила она ворона и уснула, кажется, раньше, чем донесла голову до подушки.